Юлия Герман, Анна Рейнер. «В темного города». Пролог. Блики огня кидали на стены мрачные тени, исполняющие зловещий танец. Факелоносец уводил все дальше по подземному коридору молчаливые фигуры в темных плащах с покрывающими капюшонами головами. Двадцать одинаковых теней бесшумно следовали за возглавляющим шествие, спускаясь все глубже в недра горы.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 Верховный судья и потомок основателя. «Благодарю, что все откликнулись на приглашение и пришли на мне очередное собрание. Ситуация экстренная, требующая незамедлительного вмешательства. Что удалось выяснить?» Обратился к начальнику тайного сыска. «Добрый вечер!» — приветствовал собравшихся Морис Киррера. «Почерк и характер убийств точно такой же, как и у убийств Бонсона» выжженные колдовством внутренние органы и язык, побелевшие радужки глаз. — Но Бонсон мертв! Почему тогда волна убийств не остановилась? — воскликнул юный Перриш, потомственный лекарь, перенявший членство в Совете у своего отца, внезапно покинувшего этот мир. — Может ли быть так, что и в первую волну убийцей был не он? — задал вопрос терзающий часть Совета герцог Эдипс.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 пугает происходящее. Один из членов Тайного Ордена, преемственный антиквар, уже стал жертвой этих жутких смертей. И ни у кого не осталось гарантии, что он не станет следующим. — Тишина, братья! — оглушил пещеру громоподобным голосом судья. — Без паники! Позвольте Морису договорить. Пока никаких следов убийцы не обнаружено, как и улик. Твердо ответил Морис, мысленно презирая себя за то, что молчал о главной новости.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 А Морису оставалось только молиться, чтобы это расследование не подтвердило его самые страшные опасения. Его возлюбленная Тайрин причастна к убийствам.